Шлюзовой отсек выдохнул воздух и разошелся в стороны. Земная атмосфера с шумом покинула шлюз, уступая место тягучему туману планеты. Даллас встал со скамьи и пошел к краю спускового лифта. «Как у вас дела?» В наушниках голос Эша трещал и свистел. «Пока все в норме. Ну Но пейзаж как в воду. К тому же ветерок силой в хороший ураган». Скалы, окружавшие шлюпку, были погружены в фиолетовый полумрак. Через внешнюю связь было слышно зловещее завывание ветра, перемешивающего плотные липкие облака серого тумана. Лифт взвизгнул лебедками, и стальная платформа понесла троих людей в это топкое серо-зеленое болото. Вокруг все рычало, хрипело, встречая незнакомцев. Моторы стихли. Кейн спрыгнул с платформы, погрузившись по щиклотку в мягкую пыль, и крикнул «Видимость хреновая, Кэп!» Даллас тоже слез с платформы и огляделся. Коробка челнока почти целиком утонула в тумане, который вытекал из проемов между скалами и заливал корпус корабля. С трудом просматривались стойки опор и мучило предчувствие, что вот-вот туман живет желеобразным монстром и безвозвратно поглотит хрупкое создание человеческих рук. Но все оставалось по-прежнему. Ничего не происходило, скалы стояли неподвижными часовыми, и это успокаивало. Сигнальные огни слабо мерцали, пробиваясь сквозь туман, и вскоре люди настолько пришли в себя, что смогли практически не обращать внимания на пейзаж. «Пока ничего не произошло. Все в порядке». Кейн поежился. «Если верить мамочке, нужно идти на северо-запад». Ламберт указал рукой в сторону трехзубой вершины, грызущей серую муть. «Тогда пошли», – скомандовал Даллас и запрыгал по камням. «Большие помехи, но картинка есть», – появился из пустоты голос Эша. «Вы под контролем, ребята. Как вы там? Как в загробном мире». Снова замогильно пошутил Кейн. «Это не самое худшее. Да, приходи в гости, и мы все посмеемся. Не психуй, все под контролем». И голос Эша снова съели помехи.